505. Гуру. Воин озащряется в битве и борьбе, но не лежа на печке. Порадуемся возможности, способность своей защрить на врагах и друзьях.